199 апрель 20 -е. Одна из тайн надземного мира заключает в себе понимание того, что в этом мире всем движет мысль, и все создает мысль, и все зависит от мысли. Астральное тело движимо мыслью, и все желания его зажигает, поддерживает или угашает мысль. Не так ли и в мире земном? Ведь и в нем желание или вожделение можно разжечь или погасить мысль. но там, вдобавок к этому, передвижению, в пространстве совершает тоже мысль. Та же энергия уявляется и в мире ментальном. Освобожденная знанием от невежества, мысль свободно творит то, что ей доступно по уровню ее развития. Мысль поэта, художника-композитора, мысль писателя по своему творческому размаху сильно отличается от мыслей базарного менялы, ибо каждый из них живет в сфере своих мыслей. Куда пойдет меняла от своей лавки кубышки с золотом? Мысль или освободительница, или тюремщик. Создает мысль человек, ее творец и породитель, но созданная им она становится его властелином. И даже знающие возможности власти над мыслью и ее порождениями не всегда могут проявлять эту власть. Кроме знания, необходим еще опыт овладения мыслью. Наркоман, пьяница и курильщик отлично знают о вреде наркотиков, вина и никотина, и, зная, все же остаются рабами своих привычек, когда допущенных к рождению мыслю. Только применение в жизни явления власти над мыслью освобождает от рабства мыслей своих. Большинство людей — рабы своих мыслей, рабы порождений своих. Сперва породили, потом пошли в кабалу, сперва добровольно, а затем подневольно. Как может быть свободным дух в мире надземном распоряжаться своими мыслями, если здесь, на земле, он находился во власти и подчинении своих мыслей? Но есть мысль, дающие свободу, например, мысль о том, что ее энергия передвигается в пространстве и летает тонкое тело. И есть мысли, кующие цепи, например, мысль о том, что человек умирает со смертью физического тела, лишающего возможности быть там живым, а не неподвижным чурбаном или каменным истуканом. Отрицающий жизнь и движение там, в мыслях своих, их не имеет. Утверждающий мысль живет. Надо лишь только понять, что верхомным фактором жизни духа является мысль, но мысль, озаренная знанием высших законов и вооруженная опытом применения их на практике, сперва на земле, а потом и в надземном. Только мысль, примененная в жизни, дает силу ею творить. Человек властен создать причину тем или иным поступком, но уже не властен уничтожить ее следствие. Человек властен создать мысль, но не властен нейтрализовать ее следствие до тех пор, пока не будет создана мысль другая, ей противоположная и большего потенциала. Ввиду этого обстоятельства приходится быть очень разборчивым в том, какие мысли приглашаются и допускаются в сферу своего сознания. Ибо каждый ли возвышает, или ли устремляет вниз. освобождаете накладывает цепь, осветляет ауру и отемняет ее, ибо каждая тьмы или от света, но от самой мысли никуда не уйти.